Эпизод двадцатый Полгода спустя «Капитан, вынужден вас разбудить», — прозвучал голос искусственного интеллекта корабля, и свет в каюте автоматически включился. «Балбес, ну ты издеваешься», — проворчал люмин закапываясь в подушке. «Поскольку они больше не хотели испытывать одиночество и расставаться не на миг, то спали вместе». Так было гораздо спокойнее, да и девушки не видели смысла в раздельных комнатах. «Говори, но приглуши свет», — со вздохом произнесла Араша, открывая один глаз. «Алгоритмы высчитали новую точку с, возможно, пригодной для жизни планетой», — отрапортовал искусственный интеллект звездного неба. «По крайней мере, в данный момент это небесное тело подходит по всем параметрам на 93% но необходим детальный анализ уже с орбиты планеты. Сон у пассажирок шаттла как рукой сняло. Они подскочили на кровати и посмотрели друг на друга. «Больше деталей, балбес!» — потребовала люмин у искусственного интеллекта. «Придется сильно отклониться от курса, и даже на гиперскорости мы достигнем найденной планеты через 61 год. Вас же это интересует?» «Ха!» Кисло усмехнулась девушка с рыжими волосами и сразу же паникла. А так хотелось полежать на травке, смотря в голубое небо. «Эй, зеленоглазка, не унывай!» — обняла подругу Араши. «Назови эту планету Люминия», — отшутилась инженер, стараясь скрыть свою горечь. «Ведь ей, в отличие от синтетика, что может прожить несколько сотен лет, а может и больше, вряд ли удастся дожить до момента приземления» старший инженер Люмин. Мои сенсоры фиксируют вашу грусть, прозвучал голос искусственного интеллекта, но капитан перебила его. Балбес, помолчи. Я бы мог, конечно, выполнить этот приказ, но тогда вы не узнаете о том, как Люмин может долететь до предполагаемой пригодной для жизни планеты не состарившись, проговорил интеллект звездного неба и замолчал. Говори, произнесла рыжеволосая девушка, поднимая голову. «Простите, старший инженер Люмин Спар, но капитан корабля запретила мне». «Да говори ты уже, жестяной болван!» — выругалась девушка с синими глазами. «Это было грубо, ну ладно», — проворчал балбес. «Если бы вы уделяли меньше времени садоводству, готовке, играм в мяч и карты, старинной медиа, бассейну...» «Так, давай по делу», — с раздражением фыркнула Люмин. «Хватит издеваться» вы как инженер должны знать что в мою программу встроена система сбора и анализа данных о поведении членов экипажа и на этой основе я выстраиваю свою коммуникацию с вами чтобы вы чувствовали себя более ком балбес прекрати это приказ разозлилась уже капитан корабля на искусственный интеллект говори по делу пожалуйста в четвертой медлаборатории куда вы до сих пор не удосужились наглянуть «Стоят капсулы гибернации», – начал разъяснять им голос Дживса. «Вы можете лечь в них и проспать все путешествие. Таким образом, губительное влияние времени не затронет вас. Но такой маневр будет стоить 97% энергии корабля, расчеты с погрешностью». «Худший вариант?» – спросил люмин «Вы не проснетесь» а звездное небо станет дрейфующим безжизненным куском металлолома в бесконечном пространстве космоса. «Риск слишком велик», — сразу же покачала головой инженер, опережая подругу. «Балбес, а если Люмин будет спать одна?» — спросила капитан. «Тогда вероятность увеличивается примерно...» «Нет!» — жестко отрезала рыжеволосая девушка. Я шесть лет до появления джифса была в одиночестве и чуть не сошла с ума. Я не могу позволить тебе. Люмин, это лучший вариант, — перебила синтетик подругу. Как ты любишь говорить, не бухти, все будет хорошо. Синеглазка, ты не знаешь, на что подписываешься. Это будет просто невыносимо вдвойне из-за моей близости к тебе, — начала Люмин. Но собеседница вновь ее перебила. «Эй, в том-то и дело!» — придвинулась она к ней, чтобы обнять покрепче. «Ты будешь рядом, я смогу видеть тебя и знать, ради чего все это. Я хочу подарить тебе вид местного солнца в голубом небе над зелеными лугами. И свежий ветер, облака, море. Без тебя мне все это не нужно!» «Без тебя весь наш путь до этой точки потеряет для меня всякий смысл». «Араши», — улыбнулась Люмин, вытирая увлажнившиеся глаза, и прижалась к ней сильнее. «Я тебя просто не заслуживаю». «Да, вот и я думаю, за что мне такое наказание?» — усмехнулась синтетик. «Эй, синеглазка, вот сейчас было немного обидно», — наигранно воскликнула ржеволосая собеседница. И девушки засмеялись. «Готово?» — спросила Араша и Улюмин, когда капсула гибернации закрылась. «Даже не знаю, пугает немного», — не скрывая волнения, ответила ей подруга. «Но ты всего лишь вздремнешь немного, а когда проснешься, я буду рядом», — улыбнулась капитан, набирая команды на панели управления. «Не шали тут сильно без меня», — усмехнулась ржеволосая девушка. Мне будет сложно удержаться. «Чем планируешь заниматься?» спросила она у синтетика, устраиваясь в капсуле поудобнее. «Буду изучать архивы, чтобы знать, с чем есть слонов, например, и ругаться с балбесом», — отшутилась девушка с синими глазами. «Звучит как план!» «Ау!» — старший инженер вскрикнул от внезапных инъекций усыпляющего препарата. «Хоть бы предупредила!» «Так не неинтересно», — улыбнулась Араша и посмотрела на Люмин. «Закрывай свои прекрасные зеленые глазки, и пусть тебе приснится красота космоса в последний раз. Скоро мы увидим голубое небо с облаками, траву и море. Надеюсь, там будет море». «Слишком мечтательно даже для тебя», — уже сонным голосом ответила собеседница и отключилась. Капсула гибернации покрылась инеем изнутри, немного искажая облик спящей. Девушка-синтетик еще долго стояла рядом и любовалась подругой, пересиливая свою грусть. — Балбес, загружай архивы, будем учиться, — произнесла, наконец, капитан, отвернувшись от капсулы и выходя из лаборатории. 86 лет спустя. Ха — Ха-ха! — передразнила Араш Люмин, идя рядом с ней. тебе смешно «А он нас чуть не угробил!» Рыжеволосая девушка совсем недавно проснулась и вместе с подругой направлялась на капитанский мостик, чтобы увидеть планету, которой звездное небо летел столь долгое время. «Капитан права», — подтвердил искусственный интеллект корабля. «Я просто хотел сократить немного времени и подзарядить батареи, поэтому проложил маршрут в столь угрожающей близости от звезды». «Да это понятно, но не рядом же с пульсаром», — весело отозвалась инженер на оправдание. «Повезло, что электроника не сдохла окончательно, а то бы быть нам сейчас частицами той звезды». «Вы бы об этом не узнали», — с интонацией обиды ответил искусственный интеллект. «Ладно, хватит пререкаться», — оборвала их ораши. «Люмин, хочу представить тебе наш новый дом». Девушки вышли на мостик, и у рыжеволосой дух перехватило от вида за смотровым окном. Большую часть планеты покрывали темно-синие воды океанов, что омывали два небольших континента. Малый из них даже издалека лучился сочной зеленью и множеством высоких горных хребтов. Второй, что был побольше, выглядел явно позасушливее и больше представлял из себя равнины. «Она прекрасна!» — прошептала Люмин, и по ее щекам потекли слезы. — Даже не думала, что когда-нибудь увижу что-то подобное. — И вот мы здесь, — улыбнувшись, взяла за руку подругу Араши. — Вместе. — Капитан, к сожалению, должен испортить столь прекрасный момент созерцания нового дома с водкой анализа планеты, — прозвучал голос искусственного интеллекта. балбес не сейчас прошептала девушка с синими глазами, также завороженная видом за смотровым окном. «Но это важное...» ин... — начал было интеллект звездного неба, но его вновь прервали. «Заткнись и снижаемся. Нужно посмотреть поближе». Искусственный интеллект корабля подчинился приказу и начал снижение. Войдя в плотные слои атмосферы, корабль немного тряхнуло, и все его механические детали встали мертвым грузом. «Балбес, не так быстро!» – с тревогой произнесла Люмин. «Прошу прощения, но большая часть механики выведена из строя. Мы падаем». «Что это значит?» – вопросила у него капитан. «Не могу знать. Некоторые маловажные примитивные функции корабля разом вышли из строя. По отдельности ничего критичного. Но в целом это пагубно в Ли...» – начал разъяснять балбес, но инженер его прервала. Примечание. Ответ на произошедшее вы можете попытаться найти в рассказе «Вселенная» из цикла «Хроники Эванора». «Перенаправь цепи и запусти аварийные тормоза». «Уже занимаюсь. Советовал бы вам занять кресло и пристегнуться. Посадка будет жесткой», — ответил им искусственный интеллект. «Гасители инерции не успеют заработать полностью». Девушки заняли свои места и пристегнулись. Каждая из них сразу же притянула к себе клавиатуру консоли, чтобы помочь их невидимому попутчику справиться с внезапными неполадками. Люмин делала это по наитию и как инженер, а Раша же как эксперт, что за 86 лет изучила весь корабль и его подсистемы досконально. «Направь нас в безопасное место для падения», — приказала старший инженер. Корабль вновь тряхнула, когда тормозные двигатели включились, и падение замедлилось. Но все равно поверхность планеты неумолимо приближалась. «Все будет хорошо», — обернулась Араши и протянула руку подруге. «Люблю тебя». «Как и я», — ответила ей Люмин. Девушка с рыжими волосами протянула руку к ней, и как только их пальцы коснулись, последовал удар от падения корабля.